Януш договорился с парнем. У того была машина, припаркованная на стоянке станции очистки. Он пообещал подвезти его до ближайшей деревни, после чего оба поклялись навсегда забыть о существовании друг друга. Без каски и респиратора у того оказалось загорелое, продубленное солнцем и ветром лицо. Должно быть, по выходным знаток подземных лабиринтов рыбачил на природе. Они стояли на утёсе, возвышающемся над марсельским коллектором. Напротив, сколько хватало глаз, расстилалось под голубыми небесами море. Волны, разбиваясь о тёмные островки, выносили к берегу серебристые кружево пены. Вид отсюда открывался восхитительный. Картину портил только чудовищный запах. Заглянув вниз под утёс, легко было обнаружить его источник. На самом деле бухточка Кортью представляла собой отстойник, грязно-жёлтую жижу, состоявшую из дерьма и мусора, разбавленную морской водой. Над этим мерзостным бульоном кружили тысячи чаек, прочно связавших своё благоденствие с тоннами ежедневно прибывавших отбросов. «Вон моя Кангу, довезу тебя и чао!» Януш улыбнулся. Ему понравилось, что парень перешёл на «ты». Он сунул пистолет за пояс, решив довериться водолазу, вернее, грязелазу. Откровенно говоря, он уже устал от бдительности. «Поведёшь ты», — сказал он и на всякий случай добавил, «только без фокусов». «Если бы я хотел показать тебе пару фокусов, ты до сих пор бы бродил по отстойнику». Пьянуш не стал спорить. Ему повезло, что он нарвался на эту одинокую крысу. В парне явственно ощущалась какая-то независимость, даже бунтарство. Представитель контркультуры. Они переоделись и забрались в Кангу. В салоне хорошо пахло, особенно по сравнению с витавшими снаружи азмами. Парень повёл машину от Марселя, следуя дорожным указателям на Кассис. Поначалу Януш внимательно смотрел по сторонам, но после первого же километра бросил это занятие. Вопрос «Куда?» перед ним не стоял. Перед ним стоял вопрос «что?». «Что делать?». Он понял, что у него в данный момент нет конкретной цели и сразу же вспомнил о главном. Открыл портфель и достал кипу бумаг, помеченных шифром К-095-44-32-26. ехать?» — спросил его водитель тоном, каким требуют точных указаний. «Пока прямо», — ответил Януш. В первой папке лежали фотографии с места убийства. Ничего более дикого он в жизни не видывал, если, конечно, не считать фотографии убитого Минотавра. Почерневший костлявый труп, застывший в мученической позе, прислонённый спиной к скале и обративший мёртвый взор к небу. По бокам от тела раскинулись огромные обугленные крылья в потёках растаявшего воска. Рядом валялись полусожжённые перья. Януш открыл полицейские рапорты, скрепленные степлером. Марсельцы подошли к расследованию со всей серьезностью. Составили точный график всех передвижений Сокова в дни, предшествовавшие убийству. Установили его личность, узнали, как он жил. Беженец из Юго-Восточной Европы, панковал. Пытаясь проследить происхождение героина, обнаруженного в крови погибшего, полицейские обратились в наркоотдел. Безрезультатно. Но главное, они исследовали косвенные улики. Крылья, воск, перья связались с производителями дельтапланов и компаниями, занимающимися перепродажей подержанного оборудования. Изучили все случаи аварий, произошедших с любителями этого вида спорта. Сначала в области Марселя, затем по всей Франции. Итог — ноль. Они опросили поставщиков пчелиного воска в департаменте ВАР и в соседних департаментах, а также их покупателей. Снова впустую. То же самое с поставщиками птичьих перьев, использованных убийцей. Перья были гусиные. Они обзвонили все фермы, а также их клиентуру. По всей Франции. То есть фирмы, специализирующиеся на выпуске подушек и одеял, а также одежды и предметов домашнего обихода. Они не нашли ровным счётом ничего. Ни одного подозрительного покупателя, ни одного заказа, хоть чем-то выбивающегося из рутины. И это... В течение нескольких месяцев до убийства складывалось впечатление, что преступник самостоятельно изготавливал все атрибуты своих кошмарных постановок. Януш это обстоятельство немного успокоило. Оно означало, что он сам просто не мог все это провернуть, тем более не осознавая, что творит. Ну вот, подал голос его новый знакомый, мы в Кассисе. Чего дальше? Продолжай, пока пройдем еще немного. Януш открыл последнюю папку. В ней хранились материалы, связанные с единственным, если не считая пары туристов, наткнувшихся на тело, свидетелем по делу. Кристиан Бюйсон по прозвищу Жестянка. О нем Януш уже был наслышан, но полицейские продвинулись не дальше, чем они с шампунем. Отыскать чокнутого бомжа им так и не удалось, Хотя они прочесали все сообщество марсельских нищих и попрошаек частым гребнем. Разговаривали с бездомными, с сотрудниками благотворительных ночлежек и столовых, с персоналом больниц. Никаких следов мужчины с железкой в черепушке. Впрочем, они добыли чрезвычайно важную информацию, о которой Януш прежде ничего не знал. Кристиан Бюйсон был болен. Очень серьезно болен. Его печень пожирал рак, развившийся после гепатита С, которым он заразился много лет назад. Полицейские получили эти сведения у Эрика Эннушберга, добровольца, прибывшего из Ниццы и входившего в ассоциацию уличные врачи. И в последнем рапорте из этого следовал вполне логичный вывод. Скорее всего, Кристиана Бюйсона уже нет в живых. Он умер безымянным где-нибудь на больничной койке а то и вовсе на улице, под картонным одеялом. «Найди мне телефон-автомат», — сказал он своему шоферу.